Гроза. Стоишь ли, смотришь ли с балкона, Деревья гнет и сам, Шалеет от игры, от звона, С размаху хлопающих рам. Клубятся дымы дождевые По мостовой, И над промокшей впервые Зеленой яблочной листвой От плеска слепну ливень, Снег ли, не знаю.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 Твой лепит, завитки сырые, лучи смеющихся ресниц, наш зонтик — капли золотые на кончиках раскрытых спиц. 1923 год.